Четыре. Небо над Китаем, борт воздушного корабля «Лун-Ван-Гун». Уваров покачал головы, глядя на тело Декраона. «Двое мертвых, двое пропавших». Весело. Врач из ходоков расстегнул на командоре консуля, его белый мундир и хмыкнул озадаченно. «Ваше высокоблагородие!» Начал он с удовольствием, проговаривая обращение, незнаемое в сопределье. «Взгляните-ка, особая примета!» Антон наклонился. На плече Декраона синела татуировка. Раскрыты парашюты, три буквы ВДВ. — Да это ходок! — воскликнул Гуль. Вы посмотрите только. Это ж десантура! У вас такого нет! Родольф Сорн присел на корточке. — Да, — протянул он. — Зря я не верил обвинениям. — Выходит, не знал я порцеваля. Уваров покачал головой. — Что-то мне подсказывает, — суховато сказал он, — что знали. Только это не порцевали двойник до краона Думаю, если покопаться хорошенько, то можно даже вычислить, когда именно настоящего командора-консула подменили плохой копией. — Ладно, господа, отбой. Ночь у нас никто не тронет, а завтра мы окажемся в пределах империи. Приказываю всем отдыхать. Походкой усталого человека Антон добрел до трапа и поднялся на вторую палубу. Ровный гул моторов сюда почти не доносился. Тишину нарушали лишь возгласы до да смех. Те, кто вырвался на волю и те, кто способствовал освобождению, радовались жизни. Дверь каюты барона Дойлета стояла раздвинутой. Оттуда доносился меланхоличный перебор струн. «Здрасте вам через окно!» — послышался голос Ливанды. «Откуда инструмент?» Кают компании нашел. Запевай, да иди ты. Никуда я не пойду. Кались, барон, кто она? Отстань, а. Дайте подумать. А, Моана! она. Барон свирепо засопел. Можешь не признаваться, все с тобой ясно, Дим. Но ну я же не смеюсь. Вилара красавица, ты тоже не урод. Спасибо за дружескую поддержку. Тяжко вздохнув, Дмитрий запел. А напоследок я скажу: не уповая на участие, в одной тебе я нахожу свое единственное счастье. И свой единственный покой придет в душе моей мятежной, что откликается с тоской на зовы страсти безнадежной. Молчание сердца твоего мне до отчаяния понятно. Ах, что же будет? Ничего! Твой голос шепчет чуть невнятно. Ты не жестока и не зла. О, не кори себя напрасно. Ты так нежна и так мила, и так добра, как ты прекрасна. Не мне ты скажешь, я люблю. Не мне, ответишь, я согласна. Я это знаю и терплю. Любовь рассудку не подвластна. Уваров дослушался, ображая, что еще совсем недавно новая песня Дойлета относилась к нему самому. А теперь. Замерев ухода в свою каюту, он ощутил прилив тоскливой неуверенности. — Или это наваждение? Антон решительно толкнул дверь и перешагнул высокий комингс. В каюте уютно горел ночничок, бросая свет на Марину. Улыбаясь, она повернулась к Уварову спиной и сказала, «Помоги мне расстегнуть платье, там такие пуговки тугие».